Либо у тебя что-то случилось? Случилось, случилось. Что-то по работе? По работе, по работе. Ну, говори. Говорить? Угу. Скажи, вот спирт, который ты давал Андрею, что это за спирт, а? Спирт обычный, гидролизный. А что? В нем оказался дихлоритан. У нас приборист отравился совсем. Нет. У нас сейчас следователь. Я должна пойти? Нет, он вызовет, когда надо будет. Я клянусь, я клянусь тебе, что спирт был чистый, Глеб. А это было бы прекрасно, чтобы стать правдой. Да я же химик, я знаю, что я наливала. По инструкции тихлоритам всегда хранится отдельно. Да? Скажи, ты можешь сделать анализ? Поехали. А? Анализ. Так я же вам весь перт отдала последний. Подожди, я сейчас. Глеб. Ой, как же это могло просесть? Столько, хватит. Поехали. Мы сегодня раньше кончаем, уже все закрыто. Чёрт, ждать до следующего утра. Нужна дистиллированная вода. Ну, где же я ее возьму? Есть только в аптеке, а что можно дома? Нужна дистиллированная вода. Ну так я сбегаю? Не надо. Наскреби в холодильнике и растопи. Гениально. Сколько надо? Кубиков 100. Сейчас, я в один секунд, подожди. <связь> ну что вот столько хватит, а? Что, с что? с тобой? Ты что наделала? Идёт. Ты понимаешь, что ты? Ты же ты же отравилась, Наталья. Подожди, я ща, я сейчас вызову скорую помощь, они быстро приедут. Как там? 0, 0,2, 0,3, да? Сейчас. Подожди, они сейчас быстро приедут. Глеб. Идёт. Глеб. Глеб, подожди, Глеб, подожди, не делай глупости, Глеб. Ты посмотри на меня. Ты видишь? Я жива. Жива. Ну что ты на меня смотришь? Как будто бы я сделала каракири, приглашаю тебя танцевать. Просто горло обожгло. а спирт чистый. Господи. Знаешь, Глеб, я каждый раз, когда ложусь спать, пока не усну, лежу и думаю. ты делаешь мне предложение. Вот как это будет? Что ты мне скажешь? Как ты мне скажешь? Сколько раз я себе представляла и так, и так. А получилось и не так, и не так. Ну почему в жизни, когда чего-нибудь очень ждешь, не сбывается. А если сбывается, то не так, как хотелось бы. Глеб. Так покупать мне фото? Ну, конечно же, покупать. Слушай, если этот спирт чистый, а? Надо же этому идиоту. Ну подожди, я ему сейчас позвоню. Он у нас ведь там на Голгоф Голгофу восходит, да? Глеб. Блядь. Что с тобой? Глеб. Что с тобой, Наталья? Что с тобой? Что с Здравствуйте. Здравствуйте. Это я. Я дал этот спирт Печонкину. Я не знал, что там где хлоритан. Садитесь. Спасибо. Сегодня у нас понедельник. Кончается. Вы знаете, я заходил к вам часа два назад. Вас не было. А, да, мне говорили, говорили, передавали. А я у вас здесь с субботы. Да. Собирался. Что, простите? Собирался с духом. А, ну хорошо, что собрались. 15 сентября в пятницу. Печенкин вынес с территории института ваш спирт. Да. На проходном встретил своего приятеля, механика ГМ Звонарева. Они пошли с ним в гараж, где этот спирт был выпит. Показалось мало, Звонарев пошел за красненьким, а Печенкин остался ему ремонтировать зажигание к мотоциклу.